коллегию должны бы украшать!» — пошутил Сосновский. «Скажете, и в коллегию введем!» — поддержал шутку Прядов. Сосновский не употреблял спиртное, не курил. Берег здоровье. У него были другие слабости. Прядов незаметным жестом поманил Кощак и выговорил ей. Валерия Полна, что это вы нас, мужчин, забросили, оставили в одиночестве. Не хотели быть незваными. Бери Нину Полежаеву, только не очень демонстративно, и подсаживайтесь к нам. Будет сделано. Понятливо стрельнула глазками Валерия и не удержалась, ехидно спросила: Третья дама не требуется. Ранен не обратил на слова Валерия ровно никакого внимания. Он был занят тем, что наливал в рюмку свою любимую лимонную. "Давай, Гриша, выпьем за нас. Много выпили сегодня за Марево, пора и за нас грешных тяпнуть помаленькой". Его охранник со стороны, наблюдавший за манипуляциями шефа с бутылкой, почтительно приблизился и тихо сказал: "Хватит вам, Михаил Парферович". «Завтра с утра к премьеру». «Хорошо, что напомнил Фоминов». Ранен тяжело встал, попрощался за руку с Сосновскими Прядовым и неожиданно трезвым голосом объявил. «Я пошел». «Прядов, не забудь пригласить на банкет по случаю твоего назначения». Валерия успела уже пошептаться с Полежаевой, возвратилась и уселась рядом с Прядовым. «Насколько я понимаю, — приветливо сказал ей Сосновский, — нас почтила своим вниманием Валерия пал на Кощак». «Да, это я». «Наслышан о вас, наслышан». «Григорий Фимич, говорят, прикипел к вам всем сердцем». У Валерии по лицу зазмеилась ехидная улыбочка. «Ну, не знаю, как сердцем, а что всем телом, это точно». Якова Михайлович шутку принял, глянул на нее то ли с удивлением, то ли с одобрением. «Вам палец в рот не клади!» «Откушу!» — вполне серьезно подтвердила Валерия. Сосновский одобрительно хмыкнул. Какая-то неясная мысль мелькнула в его обычно непроницаемых глазах, что очень не понравилось Прядову. «Мне по вкусу решительные женщины», — сообщил Яков Михайлович доверительным тоном. Неторопливо, с чувством собственного достоинства, приблизилась Нина Полежаева. «Добрый вечер, Яков Михайлович. Хотя, извините, какой он добрый, этот вечер. Словом, здравствуйте, Яков Михайлович. Вы меня знаете? А кто вас не знает?» Даже удивилась Нина. «Здравствуй ты, Гриша, наш новый вождь и учитель!» Сосновский покачал головой. На, не завидую я вам, Григорий Ефимович. Как говорил мой покойный папа Михаил Самойлович, перчик — это хорошо, но когда его много, так это-таки не очень хорошо». Но «Приходится терпеть, Яков Михайлович!» Прядов дал себе слово, что ничто не выведет его сегодня из себя. Нельзя ему терять равновесие. Сосновский вполне может все переиграть в последнюю минуту. «Присаживайся к нам, Нина. Вон возле Яку Михайловича стул свободный». Официантка уже сноровисто убирала грязную посуду после ранина и ставила новый прибор, вопросительно поглядывая на Полежаева. «Водку», — поняла ее взгляд Нина, «и боржоми». Она подняла свою рюмку. Я пошутила, Яко Михайлович. На самом деле, наш вождь и учитель — это вы. За ваше здоровье. Она выпила, не торопясь, со вкусом. Кокетливо провела языком по губам, придавая им влажный, завлекающий блеск. Сосновский галантно ухаживал за нею. Что-то спросил. Она ответила. Между ними завязалась негромкая беседа. «Подкладываешь Нинель банкиру?» — тихо спросила Валерия Прядова. «Уймись!» — умоляюще попросил Григорий.